Глава третья. Перемены. Легкий снег пушистой пенкой укрывал лощину, и все вокруг. Близилась настоящая зима. Сидя на камне у ручья, я закручивала потоки в водяные вихри. В них попадались аксольки и умильно там барахтались, дергая лапками и выбулькивая воздух с водой сквозь тонкие жабры ярко-красным чепчиком окружавшие голову. Скоро совсем похолодает, и они уснут до самой весны. Я выловила крупную аксольку, и она, почувствовав тепло, мгновенно прильнула к руке. Четыре перепончатые лапки обхватили пальцы и ладонь. Хвост обвился вокруг запястья. Аксолька сложила прозрачные спинные плавники, которых в воде было совсем не видно — И надулась от удовольствия. Если прислушаться, слышно, как шуршат чешуйки от дыхания. Вот попадешься зубастому, и останутся от тебя одни плавники. Уму непостижимо, но Мардаан лаит еле аксолик, точнее, щенки. Когда молодняк не мышковал, то совершал набеги на ручьи. Ловить рыбу у них не всегда получалось, но аксольку-то поймать проще простого. Как можно есть таких примилых созданий? Но у волков другие представления о красоте и милоте. Я вот для них странное неуклюжее существо без капли изящества. Лизни его! Я чуть не улетела в ручей, как сольком. Полностью оправдывая свое имя, ко мне подкралась бесшумные лапки и перепугала до смерти. Предки великие, лапки! Сначала лизни! а потом ешь». «Не хочу я есть Аксольку. Посмотри, она же такая милая». «Это он. Зачем тогда поймала?» «Ну, просто полюбоваться». Волчица дернула ушами, выражая крайнее удивление. «Любоваться надо мной или старейшиной. Лизни на всякий случай». Шутница-затейница. «Зачем?» «Ой, бесшерстная, ничего ты не понимаешь». Широкий с черными пятнами язык скользнул по улыбающейся мордочке Аксольки. И та удивленно заморгала. Что это такое сейчас случилось? Ну вот, не превратился, значит, можно есть. Не превратился в кого? Я присмотрелась к моргающей Аксольке. Неужели она, точнее он, с подвохом? Вхркла. Кого? Ну, это переводится как Дивный волк, наверное, легенда такая. Жил-был на свете волк, мамочки какой прекрасный, и шерсть-то у него самая густая, и когти самые острые, и хвост самый красивый, и лапы самые мощные, и клыки самые крепкие, ну и всякое такое. Вот только был он гордый, и жестокий, закон не соблюдал, старейшин не слушал, щенков калечил, в наказание небесный волк, превратил его вот в это недоразумение, сказав, что булькать ему в реках, пока он не смирит свою гордыню, и какая-нибудь волчица не полюбит его. Тут лапки закрехтело. Ну, или пока кто-то его не сожрёт. Последнее уж точно от себя тяна, не часть легенды. И поэтому вы облизываете аксолик перед едой. Ой, смехота! Только, девочки, ну чего ты хрюкаешь? Детская забава же! взрослые это аксолик не едят... Мясо на клычок и плавники несъедобные. Начинай с головы, хвост самый вкусный». «Не собираюсь я его есть». Волчица пожала плечами почти как двуногий. «У меня научилась проказница». «Отпусти тогда. Все равно, думаю, если хрыкал существовал, его давно сожрали. Старейшина, кстати, говорил, что легенда вроде как ушла к оборотням. постой -ка. Ты глянь, у этого хрыкал недоделанного след есть». Лапки была Генасом. Таких немного среди Марда Лаид. Её, дочь Крепкие Когти, прочили в преемнице старейшине. «Птащи! Держи его! Я застрашный. страшный!» И умчалась прочь. Когда она торопилась, то в речи начинала проглатывать гласные. «Со следом, значит». Я обратилась к Сели и поискала его. «И правда? Надо же, Аксолька тварь! Звучит почти как живой труп. «Ну, станешь ужасным и опасным теперь, да?» Зверёк булькнул, будто ответил. Невольно представились аксольки, нападающие на тракт. Настоящее секретное оружие. Все просто сдохнут от умиления. Но если серьезно, разве аксольки могут быть тварями? Марда Лаид, видимо, такого тоже не знали, расслабки кинулась за старейшиной. Я с ними точно сталкивалась раньше, с тварями, иначе почему их описания из библиотечки так знакомы? Хотя, может, просто не впервые читала. Аксольки названия тварей не претендовали никак. Слишком мирные, они даже не всегда понимали, что можно закончить свои беззаботные дни в чьей-нибудь пасте. А твари наводили страх на большинство нормальных двуногих, Ненормальные ездили по темному тракту, где дрались с тварями, зарабатывая деньги собственной кровью и делая обитателей чащ еще страшнее и сильнее. Интересно, как быстро аксольки превратятся в настоящих тварей, которые впадают в ярость от одного только запаха двуногих. Не прошло и минуты, как бесшумные лапки вернулись. Вместе с ней к ручью пришел Исполинский белый волк чуть ли не в три раза больше нее, Но лапки еще росла, хоть и сокрушалась, что такой большой не станет. Зато будет такой же белый. Вожди Марда Лаид всегда белые и с голубыми глазами, даже если появлялись на свет с другим окрасом. Как рассказывал Крепкие Когти, лапки при рождении была чернее него, а сейчас ее шерсть самая светлая среди учеников старейшины. «Дай посмотреть, отделенная. От низкого голоса белого волка по телу пробежали мурашки. Помнится, когда я впервые увидела его при свете дня, то сильно оробела. Взрослый Мардан лоит огромные, но старейшина выше всех. Я вытянула руку с саксолькой. Старейшина долго рассматривал ее, нюхал. Потом вдруг лизнул. «Это только девочка, можно!» — возмутилась Лапки. Белый волк шикнул на нее и продолжил одному ему известным образом исследовать Аксольку. На лапке шиканье никогда не действовало как надо. Волчица, упав на землю, теперь лежала и похрюкивала, прикрыв нос лапой. «Встань!» — и мы обе подскочили. «Ты можешь сидеть, отделенная. это я ей». Дальше началась волчья речь, которую я не понимала. Кое-что, конечно, различать научилась, — Например, свое прозвище, которым меня называли волки. Могла понять простые фразы и сигналы для щенков. Я сама была в стае, как несмышленная двухлетка. Со мной общались, если не на эльфийском, то вот этими элементарными сигналами. Иногда я пыталась отвечать по-звериному, но больше забавы ради. Волки ухрюкивались от моих усилий говорить на их языке. Старейшина что-то обсудил с лапки и разрешил отпустить аксольку в ручей. Хрустальные плавники на миг сверкнули и исчезли. Зверюшка разом сдулась в холодной воде и, булькнув резво, поплыла против течения по своим Аксолькиным делам. «Листочек — Листочек! — сказала лапки, провожая несостоявшегося, хркла взглядом. — Папа звал тебя на охоту! Называть меня листочком начала именно она, из-за следов от корней. Старейшина закряхтел. Да, звучало смешно. «Чедушная эльфийка и на охоту». На самом деле меня приглашали на учебную вылазку для щенков. Когда крепкие когти не ходил на настоящую охоту, он занимался воспитанием волчат, которым без раздумий отнёс и меня, находившуюся на его попечении. Охотничьи способности сто лет проспавшей эльфийки, конечно, не могли быть выдающимися. Как иногда добродушно подшучивал мой воспитатель, Я была самым безнадежным щенком за всю историю их племени. Но охота приносила пользу. Я крепла, стала выносливее, научилась быстро передвигаться по дремучему лесу. Хотя, конечно, даже самый неуклюжий и медленный волчонок бегал куда быстрее. После таких прогулок я обычно валилась с ног, и крепкие когти иногда разрешал мне ехать домой на нем чему пушистые крапузы страшно завидовали, им такое не позволялось никогда. На охоту так на охоту. Лучше, чем ходить на тварей. Я поежилась. Волки как-то раз брали меня уничтожать гнездо гигантских богомолов, чтобы те не расплодились. Как вспомню, летящие в разные стороны хитиновые ошметки, так тошно становится. Но старейшина, покряхтев, вдруг остановил меня. «Нет, отделённая, мне надо поговорить с тобой и показать кое-что». Белый волк отослал лапки, которая явно не хотела уходить. Мы покинули лощину и шли, пока не очутились на холме, где часто мышковали щенки и молодые волки. Воздух вокруг старейшины замерцал. Так было всегда, когда он использовал свою силу, и перед нами оказалось шесть многоножек тварей. склизких, огромных, Мерзких. Таких мне один раз показывал крепкие когти. И зачем вытаскивать их из-под земли? Смотри, что ты видишь? Предки, еще и разглядывать — бе. Ладно, вроде две многоножки. Другие? Они крупнее, ножек, кажется, у них больше с обоих концов. Понятия не имею, где голова. Длинные парные наросты с маленькими коготками — Да и в целом выглядят более мерзко. Фу. Села старейшины перевернула их брюшками кверху, и снизу твари оказались еще противнее. «Ага, вот здесь у них голова. Брюшки у всех одинаковые. А нет, у этих двух какая-то полоса по центру». «Это видимые изменения», — сказал волк, выслушав мое описание. «А есть еще и невидимые». Я поискала силу. Точно. След стал сильнее. Что с ними происходит? Они меняются. Предполагаю, из-за тебя. Меня? Я их видела всего-то раз, и вот сейчас. Как оказалось, им этого достаточно. Старейшина уничтожил многоножек одному ему известным способом. Случаи с ними, может, и не страшно. Станут, как ты говоришь, противнее все а может превратятся в более опасных, чем сейчас. Никто не знает. Это плохо. Некоторым изменениям лучше не начинаться. Вы ведь брали меня на богомолов. Это сильно повлияет на лес? Не знаю. Если честно, я не знаю, действительно ли ты причина этих изменений. Но если так, то непонятно. Ты влияешь на твари непосредственно или каким-то образом через хмарь. Хмарь. Дымка, похожая на туман, и едва заметная при свете солнца, а в сумерках и темноте ее и вовсе не видно. Она покрывала всю землю от гор на западе до темной реки, восточной границы чащ. Там, где есть хмарь, есть и твари. Но если через хмарь, получается, богомолы тоже могут измениться? Да кто угодно может. «Если так, надеюсь, твое влияние не слишком велико». Ах, Солька, тоже из-за меня стала тварью?» «Вот этого я совсем не знаю. Да и вообще, может, ты ни при чём, но...» Я помолчала, глядя на то место, где только что извивались многоножки. «Это значит, мне нужно уходить». Старейшина вздохнул и встал, направляясь обратно к логову. Я пошла следом. «Пойми, я тебя не выгоняю. Ты нам нравишься. Если хочешь остаться, оставайся. Но больше ты не должна покидать слащину. Через несколько дней сидеть за книжками стало невыносимо. От безделья в голову снова полезли вопросы, о которых я почти позабыла из-за вольготной жизни в лесу. Кто я? Где моя семья? Отправляясь на охоту, бесшумные лапки каждый раз, крадучись, проползала мимо домика, даже заметала свои следы в снегу. Ей было неловко, что все, кроме меня, могут уходить и приходить. Запрет я не нарушала. Вдруг твари и правды меняются из-за меня. Если они станут сильнее, легко ли будет Марда Лаид жить в чащах? Это двуногие могут вооружиться от макушки до пятын и придумывать всего. А у волков есть только зубы и когти. И вообще, я ведь собиралась остаться здесь ненадолго прийти в себя, вспомнить, кто я, и уйти. А прошло уже четыре с половиной месяца. Ненадолго, слишком затянулось, и вспомнилось очень мало. Иногда, читая книги, я понимала, что уже знаю написанное, и все эти знания были не обо мне. Некоторые воспоминания вернулись с нами или просто как-то вдруг. Но это лишь обрывки, и их слишком мало. Собрать целое не получится. Все, что мне известно о себе, я эльф. Детство провела в Светлом лесу. Но это можно сказать о любом моем сородиче. Еще я знаю, как выглядит мой отец. И больше ничего. В библиотечке никаких дневников так и не нашлось. Зато там, кроме книг, были записи на разные темы. О животных, но больше о растениях и их свойствах. Судя по ним, я все же и леген-целитель. И не только для людей. По крайней мере, как лечить волков, я представляла. Этим и занималась все время. Но почему целая тетрадка посвящена легендам и обычаям оборотней? И что это за черноволосый мужчина на рисунках, которых в библиотечке тоже много? Точно не эльф. Друг? Любовник? Муж? Мужчины у меня были, а вот детей не было. Никогда. «Чувство тела не врет, это может определить любая эльфийка. А я еще и целитель. Как я им стала? Почему? Почему я вообще оказалась в чащах? И где этот хозяин леса? Вот бы с ним пообщаться». Старейшина говорил, будто он как оборотень, может быть, и человеком, и волком. Но Мардан Лаид давно не видели загадочного хранителя лесов. Последний раз он приходил к ним почти век назад — через какое-то время после того, как принес меня. Вопросов океан, а ответов больше не становится и не станет. Страшно, но... «Я хочу идти в светлый лес», — сказала я старейшине в один из вечеров. Волк, казалось, погрустнел. «Можем пойти когда угодно, только скажи. Тогда завтра утром». На ночь я забралась в нору к семье «Крепкие когти». Тот дернул ушами, но ничего не сказал, а просто молча смотрел, как я, распихивая волчат, устраиваюсь между ним и бесшумные лапки. Мне приснилось огромное высокое дерево со светлой почти белой корой. Листья на нем настолько большие, что один из них может полностью закрыть мое лицо. Я смотрю на дерево, разглядывая удивительно яркие синие цветы, которые мелькают среди зелени. Мне хочется сорвать цветок, и тонкая струйка воды тянется вверх. Но мои руки накрывают большие теплые ладони. Струйка падает на траву и рассыпается сверкающими капельками. «Милая, что ты хочешь сделать?» «Это папа. Он сзади, и я не вижу его лица. Только слышу голос и чувствую тепло его тела и рук. Хочу цветок. Зачем же рвать?» «Ведь можно попросить?» Большая ладонь отца касается белой коры, и к моим ногам падает синий цветок. Я поднимаю его, вдыхаю ароматы, поворачиваюсь, чтобы улыбнуться отцу, но он уже идет в дом. По спине и плечам в светло-синей свободной мантии рассыпаются длинные и сине черные волосы. «Не хочешь поставить цветок в воду?» — говорит отец — Останавливается и поворачивается ко мне. Я бегу к нему, но спотыкаюсь, падаю и... Просыпаюсь. Никакого дерева, никакого дома. Вокруг меня сырая земляная нора и теплые пушистые волки. Почему-то вдруг потекли слезы.